Глава двадцать «Просыпайся!» Слышу я грубый голос, и меня обдаёт чем-то холодным. Мокро. «Ведро воды?» Я выбираюсь из черноты в серость и начинаю медленно ощущать своё тело и тот же жалею об этом. Всё болит. Руки за спиной. Пытаюсь повести ими, но не выходит. Связаны. Голова моя падает на грудь. Я сижу. «На стуле?» чья-то рука хватает меня за волосы и отдергивает голову назад. «Притвориться мертвой?» «Но какой смысл оттягивать неизбежное?» Я открываю глаза. «А, наконец-то!» Кайла, не так ли? Отвечай!» «Нет», — говорю я, — и голос у меня сиплый, и какой-то чужой. Во рту пересохло. «Кто такая Кайла? Я напрягаю свой затуманенный мозг. «Люси, девочка!» «Это был сон». «Сон о прошлом». «Но сейчас я Рейн. Разве нет?» «Это точно она!» произносит второй голос, чуть более тихий. «Но она не может врать с этой хренью в крови». «Кто ты?» орет первый голос. «Ага, с сывороткой правды можно совладать, если веришь в то, что говоришь. Я Рейн, но я также и Кайла». «Кайла?» отвечаю я. «Да, я Кайла». «Умница!» Орущий голос перемещается назад, мне за спину, и теперь я слышу тот, что потише. «Значит, так, Кайла». «Сейчас я задам тебе несколько вопросов, идет? «Конечно, — говорю я, — валяйте». «Я слышал, ты любишь рисовать». «Смотрю на него, не мигая». «Ну?» — делаю озадаченное лицо. «Это был вопрос?» «Ох, прости, ты совершенно права. Ты любишь рисовать?» «Да». «Я слышал, ты любишь рисовать. Новую лондонскую больницу, где тебя зачистили, это правда?» «Я сосредоточенно хмурюсь». «Я не люблю рисовать больницу. Просто чувствую, что должна. Ага. Нет». Отвечаю я. Он бросает взгляд на кого-то сзади. «Будь поконкретней», — произносит третий голос. «Ты вчера рисовала больницу?» Я не могу придумать, как уйти от ответа. Это был рисунок не то чтобы больницы, а всего лишь коридора внутри нее. Мое лицо проясняется. «Нет», — говорю я. «Вколоть ей еще». «Еще одна доза вырубит ее». «Давайте попробуем что-нибудь более действенное». «Еще один голос». Передо мной появляется лицо. Один глаз закрыт, заплыл. Он дотрагивается до моей брови. «Хотел бы я сделать с тобой то, что ты сделала со мной. Хотел бы я знать, как зачищенная научилась так драться». Он обводит мой глаз пальцем, словно отмечая место для удара, и я чувствую дурноту. Где-то сзади открывается дверь, ощущается движение воздуха, Тот, что рядом со мной, вытягивается в струнку. «Сэр!» — почтительно отчеканивает он. Слышатся еще какие-то голоса, но каша в голове мешает мне различать их. Я не могу сконцентрироваться, я хочу спать. Чей-то холодный голос перекрывает все остальные. Что-то в нем мне знакомо, но никак не могу вспомнить, кто это. Он приказывает оставить меня в покое. Шаги удаляются. Тишина. Глаза мои закрываются. Когда я снова прихожу в себя, то уже лежу. Голова моя, что футбольный мяч в самый разгар игры, не шевелись, слушай. Но слушать нечего. Тиканье часов, больше ничего. Я настороженно открываю глаза. Кабинет, письменный стол. Я на диване у стены напротив стола. За столом сидит лордер в сером костюме, перед ним нетбук. Он поднимает на меня взгляд, замечает, что глаза у меня открыты. Вижу, ты проснулась. Его лицо... Забыть невозможно. Тонкие губы, словно кожу, просто разрезали ножом, чтобы сделать рот. «Коулсон!» «Значит, это его голос, я тогда слышала». «Все тело болит, но руки и ноги, кажется, функционируют. Никаких серьезных повреждений. Я дотрагиваюсь до лица вокруг глаза. Все цело?» «Прими мои извинения», — Коулсон качает головой. «Все должно было пройти не так, не волнуйся. Мы проведем расследование, и виновные будут наказаны». «Не понимаю. А я тебе сейчас все объясню, Кайла. Дело обстоит так. Я уже некоторое время присматриваю за тобой. Ты занимаешься тем, чем тебе заниматься не следует. Такое поведение зачищенной вызывает крайнюю обеспокоенность». Он снова вздыхает. «Ты же знаешь, мы очень хотим, чтобы у вас все получилось, чтобы вы воспользовались своим вторым шансом. Конечно, мой интерес к тебе возник после того, что произошло с Беном Никсом». Спилюль – счастье, которое он принимал. Ты, вероятно, тоже принимала их, иначе не смогла бы перенести то, что случилось сегодня, давно бы уже потеряла сознание. Я ничего не говорю. При упоминании имени Бена чувствую, как сердце сковывает холод, бедная Кайла. Я знаю, что ты пешка, которую террористы используют для получения подробных сведений о больнице и ее преданных работниках и пациентах. «Но, видишь ли, мы хотели последить за тобой, узнать через тебя об их планах. Поэтому я так и разозлился, когда узнал, что тебя взяли сегодня. Слишком рано. Но теперь положение изменилось. Он умолкает, отпивает глоток чая, и я в оцепенении смотрю на него. Он знает о рисунке. Эмми — единственная, кто видел его. Нет, она не могла, ведь не могла же. Его тонкие губы изгибаются в неком подобии улыбки». «Но давай не падать духом, хорошо?» «Вот что, я думаю, нам следует сделать. Мы тебя отпустим. Ты продолжишь сотрудничать с АПТ, выведаешь их планы и сообщишь о них нам. Что скажешь?» «Не понимаю, о чем вы. Я не имею никакого отношения к террористам». Он грустно качает головой. «Мы знаем, Кайла, Нет смысла лгать. И при чем тут этот парень, Кэмерон? Как нам тогда быть с ним?» «Меня охватывает паника. Никак». Он тут вообще ни при чем. Мы просто катались на велосипедах. Твое желание защитить друга весьма похвально, Кайла. И все же, почему я должен тебе верить? Потому что это правда. А как же Бен? А что Бен? А разве ты не хотела бы узнать, где он? Значит, это правда. Он жив. С одной стороны, сердце мое поет, а с другой холодеет от страха. Если Коллсон знает, где Бен, ничего хорошего в этом нет. Где он? Коллсон качает головой. Я не делюсь такой информацией просто так, ее нужно заработать. Однако, если ты лжешь в каких-то вопросах, как я узнаю, когда ты говоришь правду, а когда нет? А теперь давай еще раз о террористах. Лгать бессмысленно, если ему и так все известно. Я не знаю их планов, не знаю. Я просто рисую, что меня просят, вот и все. Он кивает. Я склонен поверить, что они не доверили тебе никакой серьезной информации, однако... «Знаю и то, сколь ты бываешь находчиво, Кайла. Ты сможешь узнать больше, если постараешься. И несмотря на все твои правонарушения, я готов проявить снисхождение. Задача, которую мы перед тобой ставим, не из легких. Вот что я предлагаю. Сегодня мы отпустим тебя и Кэмерона домой. Его мы пока не тронем. Так же, как и твоего друга Бена. С ним тоже пока ничего не случится, но это лишь пока. Ты разузнаешь планы АПТ», кто с ними связан, и расскажешь мне. Если сделаешь все правильно, если докажешь свою преданность нам, мы отвезем тебя к Бену. Сможешь начать все сначала. Вот что я скажу. Мы даже снимем твой лево, как это сделал Бен». Он смотрит спокойно, выжидающе. Часы тикают, отчитывая секунды, а я сижу оцепеневшая. «Ну, что скажешь?» «Согласна». «Но на это есть только один ответ». И самодовольное выражение его глаз говорит, что он это прекрасно понимает. Только один способ спасти Бена. Только один способ спасти Кэма и саму себя. Да. Вскоре после этого нас с Кэмом высаживают на обочине рядом с нашими велосипедами. «Твое лицо», — говорю я, дотрагиваясь до его щеки, разбитой и распухшей, бедняжка. «Заживет». Он буравит меня взглядом кэм который кинулся на мою защиту когда было совершенно ясно что силы не равны избит и теперь жизнь его под угрозой и все из-за меня прости начинаю я но слова застревают в горле теперь когда все закончилось и лордера уехали ужас и страх накатывают волной и меня начинает бить дрожь кэм берет меня за руку привлекает к себе мы просто стоим на обочине дороги не двигаясь не разговаривая Я стараюсь дышать медленно, взять себя в руки, не плакать, но его теплые, обнимающие меня руки затрудняют эту задачу. «Я отстраняюсь. Не хочешь рассказать мне, — говорит он, — что было нужно от тебя лордером? Кэм заслуживает того, чтобы узнать правду, но я не могу ему признаться. Если он узнает о моей сделке с Коллсоном, обо мне и свободном королевстве, то окажется в еще большей опасности». Я качаю головой. «Рассказывать особенно нечего. Лордеры решили, что я что-то натворила, но потом выяснили, что это была ошибка, и отпустили нас. И ты ждешь, что я в это поверю? Не лги мне, — говорит он, — и в его взгляде я замечаю обиду. Меня терзает совесть, но я не собираюсь ничего говорить. Чем меньше он знает, тем лучше для него. Если было бы что рассказать, я бы рассказала, прости». Он поднимается, проверяет, в порядке ли мой велосипед после удара живую изгородь, но на меня не смотрит. Мне хочется все ему рассказать просто для того, чтобы он не обижался, чтобы хоть кто-то знал то, что знаю я, чтобы он огнял меня и хотя бы ненадолго облегчил то бремя, которое лежит на моем сердце. Легче от этого не станет, не доверяй ему. Это безумие. Его ведь избили и уволокли вместе со мной, а виноват он был лишь в том, что пытался защитить нас от Лордера, сбившего меня с велосипеда. Разве он не доказал, что ему можно доверять? Нет. Пока ты не вычислишь, кто тебя предал, не доверяй никому. Вот что занимает мои мысли всю долгую дорогу до дома. Солнце опускается к горизонту, близится вечер. Мы давно уже должны были вернуться». Кто рассказал лордерам о моем рисунке больницы? Эми, единственная, кто его видела, но она не могла. Ни за что. В любом случае, это какая-то бессмыслица. Если она намеревалась сообщить обо мне лордерам, зачем тогда заставила порвать рисунок или вообще признаваться, что она его видела? И все же. Вдруг она проболталась об этом кому-то без всякого злого умысла, а тот сказал кому-то еще? Такое возможно. Но это было только вчера. Сегодня занятий в школе нет, и единственными, кого она с тех пор видела, были мама и Джаз. Должно быть, это кто-то из них. Нет, это невозможно поверить. Но кто же тогда? На это у меня нет ответа. Невольно или намеренно, но либо Эмми, либо мама, либо Джаз сдали меня лордером. В этом мире так мало людей, которым я доверяю и которых люблю, и кто-то из них меня предал». Я не знаю, кто именно, и не могу поверить, что кто-то из них на это способен, особенно мама. Мама, которая стала таковой меньше двух месяцев назад. Да. Та, чьих родителей убили террористы, да и сына тоже, насколько ей известно. И ты не веришь, что она выдала бы тебя, если бы полагала, что ты одна из них? Души мои утерзают сомнения, возможно, но... Нет, я просто не могу в это поверить, и все тут. Но есть и то, от чего душа моя поет. «Бен жив». «Действительно жив». Теперь это не просто слова Эйдена. Коулсон тоже так сказал. Он, конечно, мог и солгать, но зачем ему? Его угроз мне и Кэму было вполне достаточно. И Коулсон не знает, что даже если мне не удастся отыскать Бена самой, я узнаю, где он, у Эйдена. Все, что мне нужно, это найти Бена и предупредить его об угрозах Коулсона». «Возможно, мы могли бы вместе сбежать в какое-нибудь такое место, где лордеры нас не найдут, например, на Луну?» «Я гоню прочь сомнения, не обращаю на них внимания, хватаюсь за эту крошечную надежду и держусь крепко. Без нее у меня ничего нет». Кэм спрыгивает с велика перед своим домом и, не говоря ни слова, катит его по подъездной дорожке. «Подожди!» — кричу я, и он останавливается, оборачивается. «Как ты объяснишь, что с тобой случилось?» «Упал с велосипеда, а ты?» «Вообще ничего не скажу». Он идет дальше. Слезы жгут мне глаза. Он сейчас мой единственный друг, не считая Эмми, мамы и Джаза. Хотя, как минимум, кто-то один из них в действительности мне не друг. «Кэм, мне очень жаль», мягко говорю я. Он снова оборачивается, кивает. «Знаю», — отзывается он и заходит в дом. Я завожу велосипед в сарай, затем отпираю входную дверь. «Эй!» — кричу я, но никто не отвечает. В доме тихо. Я бегу в душ, хотя бы буду выглядеть нормально к тому времени, как все вернутся, и посмотрю, кто удивится, увидев меня дома. За ужином я пристально наблюдаю за ними. Джаз тоже у нас, поэтому все подозреваемые на месте. Но все они такие, как и всегда. Значит, либо кто-то хороший актер, либо я ошибаюсь. «Но какой тут еще может быть вариант? Это должен быть кто-то из них».